Глава восьмая. Он ушёл, просто вскочил на перила, а после в небо взвился огромный красный дракон. Страшный, сокрушающий всё на своём пути и при этом способный смущаться. Этот генерал вызывал такую бурю в моей душе. Руки дрожали, это пугало. Я не хотела даже думать над тем, что чувствую. Это лишнее, ненужное. Успокоиться это сейчас важнее. Сел в широкое кресло, укрылась вязаным пледом и взяла в руки вышивание. Когда-то я собирала себе приданое, богатое, достойное Леры. Мне казалось, это самое важное приданое. Чтобы всего было в достатке: подушек, простыней, скатертей. Какой глупенькой я была, наивной. Сейчас в этом необходимости не было. Мой сундук давно опустел. Я оставила себе лишь этот толстый плед, больше как память о няне, что помогала мне его вязать крупным деревянным крючком. проверяя петли, поправив пяльцы, проделала цветную нить в ушко иглы. Да, это тоже сейчас считалось роскошью. Выводя на ткани сложный узор, полностью погрузилась в работу. Эмоции улеглись, мысли перестали метаться в голове. Время скользило незаметно. Дождь прекратился, и теперь слышно было только, как капли стекают по крыше и падают на каменный пол балкона. Сделав глубокий вдох, улыбнулась. После дождя всегда дышалось по-особенному легко. Закрепив нить, я вытянула руку и взглянула на свою работу. Каково же было моё удивление, когда на наволочке появилось расшитое завитками мужское имя Калле. Именно это выбило меня из глубокой задумчивости. Испугавшись сама не понимая чего, взяла маленькие ножнечки и спешно распорола нити, а у самой руки тряслись. Откинув пальцы, закрыла лицо ладонями. Вдох, выдох. Нельзя думать о нём просто нельзя иначе будет больно этот мужчина не для меня он мне не нужен мне никто не нужен на улице вновь послышался далёкий раскат грома осень редко радовала нас тёплыми деньками дожди заряжали на неделе и сменялись снегопадами в этот период нога мучила меня особенно сильно вздохнув я вслушалась в звуки долетавшие до меня извне Теперь привычную тишину нарушали не только крики голодных чаек и шум волн, но и мужские голоса. Генералы. Они явно спорили о чем-то ярусом ниже. Прикрыв глаза, я погрузилась в вязкую дремоту. Мне снился луг на другой стороне ущелья, яркие синие цветы и залитая светом трава. Я бежала, не смотря под ноги. Ветер путался в волосах и отбрасывал локоны на лицо, звонко смеясь. Я оборачивалась и искала взглядом Фроди, но вместо него на поляне появился огромный красный дракон. Разинув пасть, он выпустил густую струю пламени. Испугавшись, я мгновенно вынырнула из сна. Алисия, ты чего бормочешь? проморгавшись, уставилась Наталья. Ты чего-то шептала? задремала, пробурчала я и плотнее укуталась в плед. На балконе слышались громкие шлепки крупных капель по каменному полу, вспышка молнии, несколько секунд и раскат грома. Дождь, кажется, зарядил надолго. Талья убрала вышивку со стола. Велели тебе обед принести, да не обычный, а специально приготовленный. Слушай, Лера, я одного понять не могу, чего этот генерал Орм на всех орет, да так, что на колени упасть хочется и уши зажать. А как тебя дело касается, так с теплом, с заботой, мур-мур-мур прямо. чтобы и бульон на мясе и фрукты и овощи потушить. Вся кухня хихикает. Влюбился, говорят, дракон, и не обо в кого. Не знаю, глупости всё это. Я была удивлена её словами, но предпочла отмахнуться. Он сегодня на балкон явился, приказал спуститься вечером на ужин. Да, драконы праздновать собрались, так я закивала. Я слышала, как генерал Стейн приказывал прийти твоим сёстрам и бывшему Лердо. Как брат, встрепенулась я. Заживает на нём всё как на собаке. Зря ему только помогла. И так бы выжил, но вряд ли доковыляет до зала. Не будь жестокой, Талия. Ты бы видела, как там Сафира с Юолой расхаживают, словно они уже полноценные хозяйки. Она сплюнула в негодовании. Тенью генералов преследуют, в глазки заглядывают, так с предыханием расспрашивают об их подвигах великих, стелются прямо ковриками. Так и хочется им напомнить, что они о драконах ещё несколько дней назад говорили. шкуры двуличные вот в кого они такие алисия в кого в отца я махнула рукой делая вид что это меня не трогает оставь их генерал орм ведь прямо сказал жениться на лере сёстры в своём праве да только бы того щей бульон он присылает тебе она поиграла бровями да и им наверняка ой алисия ну вот давай не притворяйся усмехнулась она разкусив мою игру а им варёные бабы и всё Я специально мимо них с разносом прошла, чтобы подобились с люной гадюки. Не стоило, придут ведь отыграться. А пусть, а я с жалобой побегу к красному дракону. Талья, моему возмущению не было предела. Ненавижу этих змеюг. Она уперла руки в бока. Они с детства ядом во всех и вся плевались, с пеленок ползали как кобры, самые мерзительные существа, что видывал этот Лен. Сколько я от них выслушала, сколько раз они нашкодивши меня подставляли. Это вас, Лер, не трогали, а меня хворостины и так стегали, что я рада буду им хоть как-то отомстить. И не нужно мне рассказывать о все прощения и прочем. Это ты, Алися, добрая, изла не помнишь, а у меня память хорошая. Так соблазни белого генерала? Брякнула я, не подумав, и тут же приподняла бровь, улыбнулась. Да что там? Уголки моих губ расползлись от уха до уха. Какая замечательная мысль! Это был шанс устроить жизнь дороговому мне человека и ее, и мою. Подняв голову. Я важно закивала. О, нет, нет, нет, не смотри на меня так. Она испуганно всплеснула руками. Нет, ты что? Он генерал, а я? А ты первая красавица этого замка. Я потёрла ладони. Да, вот он тот, кто нам и нужен. Станешь женой военачальника, в тепле и в сытости жить будешь. От такого и детей рожать не страшно, а я, как бедная родственница, рядом приспособилась, малышей ваших в люльке качать буду. Нет, Алисия, ты чего удумала? Сама рожай. Не, -а. что там сегодня вечером? Драконы празднуют. А ну-ка доставай матушкины наряды, будем тебя собирать. Да не звали же, она попятилась к двери. Меня звали, а я без тебя с этого момента и шагу ступить не могу. Будешь ты у меня краше этих пигалец, убирай матрасы и вскрывай сундуки, кому сказала. Сидя на своём любимом кресле, я наблюдала с каким восторгом Талия рассматривает богатую отделку на платьях. Я плохо помнила свою мать, но, видимо, она имела слабость к роскоши. Большую слабость к большой роскоши. Посмотри на это, Алисия, сестрица провела рукой по расшитому бисером лифу. Оно словно вчера сшито. О да, я это видела. Платья выглядели так, будто их сегодня с утра принесли от портнихи, а не лет 30 назад. Твоя мама была бы сильным бытовым магом, улыбнувшись, я закивала. Она знала своё дело. Ее уже нет, а она все равно помогает нам. Да, Талия выдернула из второго сундука легкий воздушный голубой полантин. Матушка была очень дальновидной. Жаль мне перешла сила отца. Хм, какое спорное заявление. Мне ни сколько не жаль Талия. Я засмеялась, потирая ноющую ногу. Вот ни сколечка, ни капельки. Ну да, хохотнула она в ответ. Целитель в нашем случае куда нужнее. Чего это я? Да просто кое-кто, я ткнула в подругу указательным пальцем. Пал под блеском расшитого лифа полувекового платья и совсем перестал думать обо мне несчастной. И отпираться не буду. Она со вздохом вытащила из сундука очередную красоту. Ты, Алисия, топазами не сверкаешь. Я и сама залипла, глядя на наряд. Да, моя мама золота лардоней экономила. Я была уверена, что мелкие огранённые камешки густова кровавоватого цвета что поблескивали сбоку на поиске рубины. Кажется, я все эти годы спала на сундуке с драгоценностями. Неудивительно, что няня запрещала нам в них лазить, берегла. Ой, нянюшка, спасибо тебе родная за это. Так, Таля, какое наденешь? Вот это вопрос на засыпку. О, богиня земли, я хочу всё. Она схватила разом несколько платьев в охапку и прижала к груди. Думаю, это выглядело бы странно, но внимание генерала точно бы привлекло. Отвесила я и шпильку. Что ты сегодня такая колючая? Она подозрительно прищурилась. Я лишь возвела очек по потолку, а то у меня причин мало. Хмыкнув, она снова схватилась за наряды, и я была мгновенно забыта. Одно, второе, третье: пояски, шелковые платочки, шнурки с камнями в прическу. Может это? Пробурчала под нос Наталья и подняла темно-синее платье с голубым кружевом по подолу. Наталье пристрочены шелковые ленты в тон. Халифа оформлен золотым узором из шёлковых нитей. Да, вот теперь сомнений не оставалось. Моя матушка знала толк в моде и роскоши. На всё это можно было лен содержать месяц, а то и больше. И братец явно не знал об этом богатстве, иначе забрал бы всё махом. Да что там, даже я не знала. Да, няня всегда говорила, что там под матрасами в сундуках платья маминке, что остались на память. Ничего себе память. Не зря близнежки постоянно выведывали о том, что осталось от матери. Наверняка их няня понимала, что где-то всё это сохранилось. Хм, меня одолели сомнения, а стоит ли показывать платья сейчас? Сафира и Йола тут же взъерипенятся. Мой взгляд упал на небольшой столик, где стояли тарелки с остатками обеденной трапезы. Наверное, они будь в замке генералов, я бы сейчас закрыла эти сундуки и спрятала. Но что-то мне подсказывало, ни Орм, ни Стейн, ни наложат лапу на дамские наряды, и грабить у себя под носом нас не позволят. А значит, Опасаться нечего, можно наряжаться. Мне срочно нужно его примерить. Я снова взглянула на Талью. Блеск в её глазах приподнял мне настроение. Подлетев к старому гардеробному шкафу, она распахнула дверцы и скрылась за ними. Послышалась возня. Тебе помочь? Я приподняла бровь, подивившись её прыти. Что я в платье не влезу, раздалось ворчание. Тем более в такое. Снова шуршание, бубнёж, сопение. О, твои сёстры удавятся Алисе или захлебнутся, подавившись слюной. Ага, я вытянула здоровую ногу перед собой. То есть ты хотела сказать, генерал Стейну кусит свой хвост от восторга? Молчание. Талия. Не он, так кто другой. Её голос звучал натужно. Не влезает в платье, что ли? Там сестрёнка воинов несчесть, и все радавиты, все, я выясняла. Какая ты прыткая. Всё разведала, у всех родословную вытребовала. Не удержалась я от подначки. Нет, ну целиться нужно на большее, в генералов. Чего уж? Для меня любой жених из драконов уже больше. Не выйдет, талия. А как же меня содержать? Я хочу в достатке жить. Она громко рассмеялась. Дверца скрипнула и показалась моя подруженька. Красавица, ну прямо Лера. Ещё причёску тебе сделать. Я оценивающе скользнула по её пышной и в нужных местах фигуре. И украшения бы. Есть у нас хоть что-то. Всё спустили на обезбаливающее, она развела руками. Эх, знала бы, хотя бы подвеску сохранила. Да и так сойдёт, Алисия. Я расстроилась, но виду не подала. Так хотелось выгодно выдать её замуж, устроить судьбу, она же всю молодость мне отдала. Я прекрасно понимала, почему Таля отказывала женихам, почему на свидания не ходила. Ей пришлось бы оставить меня. Чувствуя за собой вину, я хотела всё исправить. Видеть её счастливой невестой. А генерал Стейн, уравновешенный, состоятельный, идеальный для неё. Как думаешь, лучше собрать? Она скрутила волосы в тугую дульку. Так или распусти, посоветовала я. Они у тебя очень красивые. Пожав плечами, Талия развязала шнурок, удерживающий тяжёлые тёмные локоны. Они рассыпались каскадом по плечам. Да с таким богатством и украшения, ни к чему А теперь ты, Алися, во что мы нарядим тебя? Поморщившись, я лишь покачала головой. Тебя пригласили, напомнила она. Я спущусь, выведу тебя в свет и исчезну. Нога болит с утра, мне не до праздника. Я так и не раздобыла обезболивающее. Собрав подол, она опустилась на кровать и тяжело вздохнула. Вот и разведаешь у генерала, не богаты ли они им, а я подожду тебя здесь. Всё равно тебе нужен наряд, Алися. Анна снова вскочила на ноги. И слушать ничего не желаю. Подойдя к сундуку, сестрица склонилась над ним, что коршун, выложила один наряд, второй. Вот оно. Распрямившись, талия продемонстрировала нежно-розового оттенка платье с завышенной талией. И не тяжёлое, и движение не стесняет, и хорошо сочетается с твоими светлыми волосами. К нему вот лента-поясок. Она вытащила лоскут ткани, расшитый по краям самоцветами. Я помню твою маму в нём. Она была похожа на богиню, красивая, всегда спокойная, немного отрешённая. А я не помню. Поднявшись с кресла, взяла у неё платье. Оно мне понравилось, и не слишком кричащее, и при этом нарядное. Наденешь его. Зачем? Я всё ещё не была уверена в том, что мне вообще стоит появляться в большом зале. Затем, Лера, чтобы в нашей жизни было до обидного мало случаев вот так поблестать. Давай устроим себе маленькую радость. Представим, что не было войны, что этот замок и эти земли процветают, что я не дочь твоей кормилицы, а настоящая сестра. А я здоровая и полна сил, что меня не терзает боль, что мы невесты, молодые и прекрасные леры, способные покорить любого генерала и стать их желанным трофеем. Но сдаться после яростного боя. На моих губах появилась мечтательная улыбка. После жарких свиданий Страстных жепотков о любви, подхватила подруженька, и огромных букетов, и шоколада. Ты помнишь, Таля, шоколадных петушков, что делала няня? О, да, матушка знала толк в сладостях. Значит, сегодня у нас один вечер, когда мы забудем, кто мы есть, и представим иную жизнь, красивую, лёгкую и счастливую. Таля кивнула и закрыла крышку сундука. Солнце стояло высоко над горизонтом. Времени, чтобы приготовиться, у нас было с избытком